Эпилог. Хорошему парню Стивену Бароумену везло на случайные встречи. Скорее всего, виновато было в этом лисье наследство. Дорогая жёнушка Джил, впрочем, предпочитала списывать все необычайные совпадения на широкий круг приятелей и врождённое умение быть затычкой в каждой бочке. Это у него-то, у Стива, который Нюхом чуил неприятности и предпочитал пережидать их в самой глубокой наре. Как такое вообще о нём можно подумать? Легче поверить в колдовство, как, например, сейчас, когда на захолустной заправке, на полпути к побережью, у всеми забытого кафе Мороженого, в самую жару, в какую разумный человек и носа не высунет на улицу, Стива окликнули: "Простите, сэр, Вы не могли бы подсказать, как доехать? О, мистер Бароумен. Какая удача. Смотрю, для кого, пробурчал он, оборачиваясь. Парень в джинсах и тёмно-синей майке, который жарился на солнышке у старенькой Шерли, выглядел смутно знакомым. Внутри салона на пассажирском месте виднелся ещё один силуэт. Против света и не поймёшь, мужской или женский. Вроде волосы длинные, но профиль мужской. Сам же парень-водитель чем-то напоминал миссис Майер, гениальную пианистку, матушку незабвенной Гвиневер Айленд. Светлые, почти линные пряди, хрупкое сложение, музыкальные пальцы, ясный взгляд. "Постой-ка", одёрнул себя Стив. "А не тот ли это тип, который подбросил мне ту клятую папку?" То ли брат Гвен, то ли ее кузен. Память услужливо воскресила и встречу с монстром из ночного кошмара, и скандал с мистером Диксоном, который за той судьбоносной встречей воспоследовал. Хорошего парня Барромена посетило совсем не мужественное желание развернуться на 180 градусов и драпануть к стоянке за кафе, где была припаркована его машина. останавливало лишь то, что Джил с девочками ещё сидела за столиком, приканчивая третью порцию мороженого, и знать не знала ни о каких проблемах или опасных встречах. Вижу, вы меня узнали, фыркнул парень, и от его взгляда, вроде бы дружелюбного, по спине побежали мурашки. Точно тень закрыла половину неба. Не бойтесь, я надолго вас не задержу. Хочу только поблагодарить за тот случай. Вы хорошо распорядились документами. Можете рассчитывать на мою помощь в любое время. Надеюсь, она не понадобится, искренне ответил Стив и прикусил язык, не вовремя сообразив, что ответ мог прозвучать грубо. Но парень вовсе не обиделся. Он расхохотался, и зловещий образ рассеялся как дым. Вы правы, мистер Барроумен. Но всё-таки от помощи не отказывайтесь. Просто позовите по имени, если понадобится. И когда будете проезжать через Форест, передавайте, пожалуйста, привет мисс Майер. Хорошо, с облегчением выдохнул Стив. Кажется, на сей раз пронесло. И исмахватился. А от кого привет? Как вас зовут? Морган Майер, серьёзно ответил парень. И развернувшись к своей машине, сунулся в окно, обращаясь к спутнику. Слушай, если уж мы застряли на этой заправке, может, возьмём по мороженому и по кофе, заодно с картой разберёмся. Что ж знает, куда заехали. Совесть Стивена Барроумена, обычно сладко дремлющая в подобные минуты, проснулась, ткнула влажным носом под локоть и проникновенно заглянула в глаза к рутя хвостом. И как с такой сладить? Хм. Парни, а вы куда едете? Может, я подскажу. Морган обернулся, щурясь на солнце, и произнёс улыбнувшись: Мы едем к морю.